Добросовестность. Недооцененный компонент успеха. Недавно я написал для блога TradeFit серию статей о важности добросовестности и способах ее развития. Это качество входит в большую пятерку черт личности, которые выделяются в научной психологии. Добросовестный человек значит организованный, ответственный и трудолюбивый. Когда мы говорим о дисциплинированном трейдинге, то имеем в виду именно такой подход к рынку. Анализ, проведенный Джексоном и его коллегами, выявил несколько типов поведения, которые плохо сочетаются с добросовестностью. Откладывание работы, импульсивность, асоциальность и лень. Однако положительно коррелируют с добросовестностью организованность, аккуратность, трудолюбие, опрятность, пунктуальность, педантичность и ответственность. Добросовестные люди целеустремлены, Трудолюбивы, обладают самоконтролем и самоорганизацией и всегда думают, прежде чем действовать. Такие выводы сделали авторы исследования. Добросовестные люди также часто усердно работают, избегают импульсивных поступков и тщательно планируют цели. Как правило, они получают высокие оценки в школе и с большей вероятностью добиваются успеха в карьере по сравнению с менее добросовестными сверстниками. В интересных исследованиях Коха и Шулера, рассматриваются два ключевых фактора профессионального успеха: гибкость мышления, непредвзятость и самоорганизация, неотъемлемая часть добросовестности. Люди, которые умеют планировать работу, реже нуждаются в строгом контроле, чаще занимают высокооплачиваемые интеллектуальные должности и почти не занимаются тяжелым физическим трудом. иными словами, на ответственных людей возлагается больше обязательств. трудолюбие, важная часть добросовестности, которая проявляется в настойчивости. Эриксон считал целенаправленную практику основой для приобретения экспертности в любой области. Чем больше вы упорствуете в обучении, тем выше ваш уровень мастерства. Добросовестные люди стремятся к постоянному самосовершенствованию чаще, чем ленивые и рассеянные. В противовес нерадивому коллеге, добросовестный трейдер ведет дневник, ставит цели и систематически учится на ошибках. Такие участники рынка умело управляют рисками и избегают импульсивных решений, которые подрывают торговлю. Вспомните, как Кельвин потерял устойчивость, когда одна за другой сферы его жизни рушились, лишая покоя. Поразительно, но это в первую очередь отразилось на его стиле торговли. Он стал пренебрегать собственными правилами. Кельвин утратил добросовестность, выгорание сделало его чрезмерно импульсивным и привело к плохим решениям как в торговле, так и в жизни. Большинство опасений помощника было связано именно со снижением дисциплинированности Кельвина. Тот, кто раньше действовал строго по плану, начал вести активную торговлю, которую некогда сам называл трейдингом новичков. Исследование Майкла Познера в области когнитивной нейронауки показывают, что внимание и исполнительные функции лобной коры головного мозга – важнейшие составляющие добросовестности, а саморегуляция связывает их воедино. Развивая дисциплину, вы закладываете основу для более рационального и добросовестного поведения даже в периоды упадка сил. Как благополучие повышает уровень вашей энергии, так и энергия питает добросовестность помогая добиваться успехов в учебе и работе. Человек особенно планомерно и настойчиво движется к цели, когда сам процесс приносит радость. Перелом в жизни Кельвина произошел после того, как он стал счастливее, а не наоборот. Важно сначала вернуть чувство удовлетворения от жизни, а уже потом решать проблемы. Если бы мы сосредоточились на ошибках Кельвина, то ни к чему бы не пришли. Ему бы не хватило сил следовать плану перемен, даже если бы подробно расписали и договорились его придерживаться. Но стоило Кельвину восстановить эмоциональное равновесие, отдохнуть и наладить отношения с сыном и девушкой, как его дисциплинированность в трейдинге вернулась. Никакие другие усилия не дали бы такого результата, благополучия и прилива энергии. Напрашивается любопытный вывод. Нам не хватает дисциплины и силы воли тогда, когда мы теряем жизненные силы. Даже без депрессии и выгорания, потеря интереса к жизни, чувства, знакомое многим. Мы часто погружаемся в ежедневную рутину. Это работает в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной не подпитывает положительные эмоции. Мы продолжаем торговать, ощущая упадок сил, и сталкиваемся с теми же трудностями, что и Кельвин. Затем пытаемся взять себя в руки, заполняем журналы, анализируем сделки, только сильнее истощая себя. Ключевой вывод – жадность, страх и отчаяние лишают энергии и снижают работоспособность. Прорывное исследование танга и его коллег показало – даже короткие ежедневные медитации ум-тела улучшают внимание и контроль над эмоциями. Осознанность напрямую способствует развитию добросовестности. Это вполне логично. Фокусируясь на планах, вы увеличиваете шансы их реализовать. Кроме того, регулярная практика снижает стресс. Медитация тренирует внимание и самоконтроль, а также помогает обрести эмоциональное равновесие. Устраняя утечки энергии, она становится важным инструментом формирования добросовестности. Словом, контроль над разумом и телом укрепляет общую дисциплинированность.